Глава 15. Дворники метались как сумасшедшие, но это почти не спасало. Остекло бились миллионы, миллиарды снежных мух. Они беспорядочно носились в воздухе, роились под колёсами крадущихся впереди него машин. Он ехал словно в никуда, машину таскало по дороге. Метрах в 100 от города на его глазах из кювета вытаскивали какого-то лихача на иномарке. Чтобы не оказаться там же, Чекалин, включив радио на любимую волну, ехал еле-еле. Метель закрутилась с ночи, началась осторожно, с редких снежинок, упавших на подоконник в кухне, где он пил одну чашку кофе за другой, пытаясь додуматься до чего-то путного. Потом снежинок стало больше, порывы ветра усилились, и к утру город накрылась снегопадом. Видимость была нулевой. Машины растянулись на проспектах и улицах длинными пробками. Снегоуборочная техника не справлялась, лишь мешая движению. Хорошо он додумался выехать в начале 7:00 утра, предвидел, что будет уже через час, а ехать ему не близко в район, где неожиданно обнаружился некто Ломов, о котором они до сего момента так ничего и не узнали. Хотя и под мостом, где тот проживал до своего исчезновения, бывали не раз И народ пытались разговаривать всеми правдами и неправдами. Информации было ноль. И тут вдруг он нашёлся сам. Капитан, который неделю назад сопровождал его в районе, поделился нечайной радостью, разбудив Алексея в половине третьего ночи. "Это такой прорыв, товарищ майор, такой прорыв!" что он говорит. Осторожно поинтересовался Чекалин. Он пока боялся так откровенно радоваться. Да и с просуи неплохо соображал. Пока идёт в отказ, и это понятно. Но заявление от старшего их общины есть. Его путыны показания тоже, альби ни черта нет. А что он говорит о своих родителях? В смысле, где они могут быть? Почему мы их не нашли? А это, капитан по вздыхал в телефон. Утверждает, что старший ему сказал, будто родители погибли при невыясненных обстоятельствах на даче. Но тому нет никакого подтверждения. Так точно. Мы там с вами побывали. Никто ничего не видел и не слышал. Ничего не ясно с ними. Вот именно, проворчал Чекалин. Ясно, что ничего не ясно. Потом он и боялся радоваться. Нет, что Ломов обнаружился живым и вполне здоровым это хорошо. Намного лучше, чем ничего. Но то, что он идёт в отказ, не берёт на себя смерть друга при очевидных фактах, уже настораживает. И исчезновение его родителей тоже. Учекали, на правде, оставались ещё неопрошенными дальние родственники родителей Ломова. Всё как-то не выходило с ними встретиться и побеседовать, глядя глаза в глаза, так сказать. По телефону-то что? Разве это разговор? Ему хотелось лично побеседовать. А те что-то веляли. Да не веляют они, товарищ майор, пытался за них заступиться капитан районного отделения полиции. Просто люди живут за 100 верст от нас, недосуг им. Как, как вытрящился тогда на него майор Чкалин и протянул насмешливо: "Не досуг? А я вот их повесткой вызову, сразу время найдётся". Вызывать он не станет, навестит их сегодня, сразу после допроса Ломова. Только бы добраться до районного отделения без приключений. Ещё одна машина перед ним сползла в кювет, повеляв задними фонарями. Ну что за погода! Что за жизнь вообще? Чекалин, вдруг не, кстати, вспомнил про Алёну. Она позвонила вчера в конце рабочего дня, несла какую-то окалесицу. Он, честно, не понял ничего толком из её невнятного бормотания и даже разозлившись, крикнул: "Ты не в себе, что ли, Лена?" Она помолчала и неуверенно ответила: "Да нет, со мной всё в порядке". "Точно? Мне уже начинать волноваться за тебя или подождать?" Он спросил рассеянно перелистывая страницы важного файла по текущему делу и не очень вслушивался, но его рассеянность, как волны смыла, когда она произнесла: "Можешь и поволноваться немного. Не навредит. Кому не навредит?" Чекалин почувствовал, как шевельнулись у него на макушке волосы. В голову полезли мысли о страшных деяниях, творившихся в различных сектах. А Женька продолжал утверждать, что Алёна не могла пройти мимо этого дерьма странностей с унаследованной квартирой и внезапно появившимся благодетелем-воздыхателем не могли свидетельствовать об обратном. "Кому не навредит?" Алёна повысила тон голос, но она не стала ничего объяснять, лишь напомнила, что близится день, когда они обязаны посетить районный отдел ЗАГСа. Первое слушанье не состоялось, его перенесли, она буркнула, пока. И отключилась. Он хотел её набрать, но что-то отвлекло. А вернувшись домой и наткнувшись на забытые ею старые тапочки у порога, он звонить передумал. Ничего уже не изменить и не вернуть. Алена ясно дала понять, что у нее есть другой мужчина. Она спала с ним. И это все. Это конец. Голос ведущего с любимого радио споткнулся о фразу и умолк. А на мониторе магнитолы высветился телефонный номер. Звонили из районного отдела. Того самого. Куда он ехал, пробиваясь сквозь метель? Товарищ майор, вы как там, в пути? Забыв поздороваться, спросил капитан, с которым Чекалин сотрудничал. В пути. Вы осторожнее. У нас сообщение за сообщением о дня аварии. Погодка будь здоров. Что Ломов? Не запросился на допрос? Нет. Сокамерник говорит, что Ломов спит. День, ночь. А то спаться никак не может. Ну-ну. Вот приеду и сон-то его нарушу. К моменту допроса Ломов давно проснулся и выглядел бодрым, и даже как будто повеселевшим. «Ты чего это радуешься, Валера?» – поинтересовался Чекалин, усаживаясь в допросной напротив подозреваемого. «Весточку с воли получил?» «Никак нет, товарищ майор». Валера осторожно улыбнулся. «Просто хвалили вас». «Кто хвалил?» «Те, кто по другую сторону баррикад, если можно так сказать». И для наглядности он хлопнул себя в грудь ладонью. «Такие, как я». Хвалили, значит. Алексеен нахмурился. А за что? За то, что вы ещё ни разу никого просто так не посадили. Всегда разбирались. Ишь ты, какая осведомлённость, удивился он. Мне же в Москве работаю, а это не на соседней улице. Доброе слово, она на печке не лежит. Товарищ майор, ничего, что я к вам так обращаюсь. Его рот растянулся в насторожённой улыбке. А это Ломов будет зависеть от тебя. Чекалин раскрыл папку с делом. Останешься ли ты товарищем или будешь гражданином? Ладно, это всё лирика. Перейдём к делу. Ты уже знаешь, в чём тебя подозревают. Да. Тот коротко кивнул. Только Игоря я не трогал. Последний раз его видел живым и здоровым, когда он в город собирался с руководством общины. Кто это может подтвердить? Думал, что они же подтвердят. Но оказалось, что они на меня уже заявления накатали. Грустно глянул на него Ломов. Они заявления написали по факту вашего бегства. Люди исчезли из общины, шуткали. Чекалин холодно смотрел на Ломова, пытаясь понять мотив, которым тот руководствовался, пытаясь своего друга. Способен ли он на такую зачёрённую жестокость? Чёрт. Как-то не выходило у него представить этого русоволосого голубоглазого парня Он в последние годы занимавши егося тяжёлым физическим трудом, жестоким маньяком, к тому же он никак не подпадал под подозрение по другим эпизодам, а их насчитывалось целых 3. Общину он не покидал, личным транспортом не владел, а тропы были рассеины по области. Кто-то ему помогал? Он действовал не один, может, в сговоре с другом, которого потом и убил. Чекалин поморщился. Как-то все за уши было притянуто, под тасовкой пованивало. Он терпеть такого не мог. Люди исчезли. Фыркнул едва слышно Валера Ломов и еще тише добавил. Будто они и раньше не исчезали. Что? Что ты сказал? Чекалин подался вперед. Он все расслышал. Глухим-то не был, но хотелось, чтобы парень повторил. Внятно, четко, под протокол, но тот лишь головой замотал. Ничего. Не убивал я Игоря. Не мог. Тот чернявый капитан уверяет, что алиби у меня нет. А оно какое-никакое, но есть. Ну, ну, говори. Я слушаю. Алексей разочарованно выдохнул. В тот день, когда Игорёк с ними в город собрался, я весь день работал. Там всё под камерами. Можете взглянуть, если вам позволят. Не позволили. Чекалин уже знал об этом. В записи из камер по утверждениям председателя общины не было. Если записи нет, продолжил догадливый Ломов. Можете опросить тех, кто со мной рядом работал. Имена, фамилии есть? Ломов промолчал, значит, имён и фамилий не знал, а если и знал, то назвать не захотел. Потом я сбежал, да, это правда, потому что старший пришёл с едой ближе к ночи, наговорил страстей. Я отключился на койке от горя и усталости, а на утро рядом с кастрюлей Кошку сдохшую обнаружил. То есть ты хочешь сказать, что отравить меня хотели, так как Игоря мучить не стали. Шумить зачем вообще не? Там нельзя. Надо всё делать тихо. Он стиснул зубы и с болью прошептал: "Свулычи, этому тоже нет подтверждения, как я понимаю. Нет. Труп отравленной кошки остался в доме. Попытался Лумов пошутить, но вышло грустно. Но я сбежал, плутал долго потом вышел в село, которое расположено в дне пути от вашей общины, закончил за него чекалин. Так что времени у тебя, Ломов, было предостаточно для того, чтобы совершить преступление. Может быть, времени может быть и достаточно, но не было смысла. Зачем? Зачем? воскликнул он с чувством и уставился на чекалина со смесью изумления и боли. Зачем мне убивать Игарка? Что я от этого поймул бы, кроме головной боли? В приступе ярости, неуверенно предположил Чекалин, прекрасно понимая, что приступ не длится так долго. Игори пытали не один день. Вы прямо товарищ майор, как в том анекдоте, выбежал и на нож. И так семь раз, промямлил Ломов, и вцепился пальцами в край стола. Мне капитан показывал фотографии Горького, мёртвого Это каким же уродом надо было быть, чтобы так его голос у него задрожал вполне естественно, и слёзы навернулись, вполне натуральные. Но чекалин не спешил снимать с ломову подозрение. На сегодняшний день он был единственным, кому кубить Игоря Кузнецова, правильнее замучить до смерти. Значит, говоришь, мотивы у тебя не было. Не было. А зависть? Чему завидовать? Тому, что его в город в первый раз за 2 года собирались свозить. Теперь вижу, как свозили. Может, просьба моя роль сыграла, может, ещё что. Он внезапно умолк, словно боялся проговориться. Что за просьба? Родителям моим позвонить? Я не хотел, не хотел звонить из общины, хотя запрета на это не было. Сам не хотел звонить, если точнее, стыдно было, бубнил Ломов, низко опустив голову. Попросил Игоря, а потом старший пришёл и рассказывает: что Игорь к телефону автомату побежал, и его машина типа сбила. И ещё беда с моими родителями случилась. Погибли они типа на даче. А я не верю. Не веришь во что? Ни во что. И что Игорь под тачку попал? Ему же не 3 года, так? И что мои родители на даче погибли при невыясненных обстоятельствах? Это они всё, они всех убили: и Игоря и маму с отцом. Ну зачем? Чекали на за всех сил делал ведь, что ему не интересно. Даже зевнул для наглядности. По опыту знал, что такое поведение действует на подозреваемого расслабляюще, и он может что-нибудь ляпнуть по неосторожности. Затем, что Игорь много чего знал, а мама с папой владели имуществом, которое я как дурак передавил хозяевам общины. Там типа все эти генеральные доверенности подписывали когда туда попадали. Вот тот черневый капитан не верит. А визитку мне дал мужик в дорогой дублёнке. Он обмолвился, что его клиентка тоже эту доверенность подписала и всего лишилась, а теперь локти кусает, пытаясь отсудить. Да всё бесполезно. Если бы я не сбежал, они бы и меня убили. Тебя-то зачем? Из-за наследства, округлил глаза Ломов. Я же после родителей единственный наследник. Как вы не понимаете? Ты наследник, подписавший генеральную доверенность на сделке с недвижимостью. Всё, Ломов, ты уже всё отдал. Предположим, что это так. Хотя сам ты ничего не понял из того, что подписывал. Может, правила внутреннего трудового распорядка, а у Кузнецова вообще ничего не было. Никаких квартир, гаражей, машин, дач. Беседовал я тут с его матерью, «Мнение составил», — добавил с раздражением Чекалин. «Нет мотива, Ломов. Никакого мотива у руководства общиной. Веского, серьезного, такого, который бы... есть». Внезапно перебил его Ломов. «Есть мотив, товарищ майор. И очень-очень серьезный». «Да? И какой же?» Алексей насторожился. «Вот она, важная минута. Или сейчас, или никогда». Запросит потом адвоката закроется и не вытянешь из него вообще ничего. Мы с Игорем, мы с ним. Его взгляд испуганно заметался по допросной. Мы с ним, Нариков, крякнувших сохранили. Чего, чего? Ты что мне тут голову морочишь ломов? Вот тут Чеккалин взбесился. Ему рассказывал всё тот же капитан из районного отдела, подробно изучивший устав общины, что важным, самым главным правилом вообще не было Никакого алкоголя и наркотиков. Откуда им там было взяться? Кто их мог принять, наркоманов этих? Кому они были там нужны? От них уже никакого проку, ни помощи, ни работы, одна головная боль. Хотя посидишь тут пока, приказал он Ломову. Я сейчас. Он вышел из допросной и нос к носу столкнулся с капитаном. Мне нужны фотографии всех пропавших без вести за последние годы. Так точно вытянулся капитан. Срочно. Да, и ещё, отопировать подозреваемого будем сегодня. Ну, этап на завтра вроде бы неуверенно протянул тот. Сегодня, если понадобится, я сам распоряжусь. Чекалин вернулся в допросную, а капитан, не успела за майором дверь закрыться, полез в карман за телефоном. Нужный номер был в последних вызовах. Ему уже трижды звонили с него искать не надо, просто ткнуть пальцем». «У нас проблемы», – прошептал капитан, стоило ему услышать голос абонента. «Его увозят». «В Москву? Куда еще?» «Сегодня». «Сейчас». «Да, да, я ничего не смогу». «Да, буду думать». И еще. Майор затребовал фотографии всех пропавших в области за последние два года. Сначала было тихо, а потом капитан отчетливо услышал тяжелый вздох. «Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу» сопровождаемый одним единственным словом начинается